Сорок первая. «С палаткой, с пареньком!» — бормотала Надя, взбираясь на свой этаж. «Динамит и ещё мешок, и лодку дыря!» Перехватив коробку, она замерла посреди лестницы. «Зая, ты что здесь делаешь?» Секретарша шаржевского сидела на корточках у её квартиры и что-то набивала в свой ноутбук. Рядом с ней валялся рюкзак, поверх него лежал яблочный огрызок и несколько фантиков от леденцов. «Ой!» надежданик Надя!» Глаза Зая заблестели при виде чарушенной. «А я сижу-сижу, думаю, когда ты придёшь? Звонила, а у тебя телефон выключен». «Сел, зарядка в машине. А машина...» «Ты почему здесь, а не на работе?» «Да какая работа? Тоска одна. Мы же без Павла Александровича как без рук. Потапов ещё куда ни шло фотографирует а мы...» Она закрыла ноутбук и поднялась, вглядываясь в Надя на лицо. «Есть новости?» «Пойдём». Чарушина подошла к двери и, придерживая коробку коленом, достала ключи. «Дед, в курсе, где ты?» Зая наморщила нос и неопределённо пожала плечами. «Достала уже всем докладывать, где я и что я. Как будто мне 10 лет». «Понимаю», — усмехнулась Надя и толкнула дверь. «Проходи. Тапки возьми сама и вообще. Не в первый раз, так что хозяйничай». Велела Чарушина и, скинув сапожки, прошлёпала на кухню. «Я в больницу звонила». — крикнула из коридора Зая. Наденька вздрогнула и обернулась. — Говорят, нет у них никакой информации. Зая выбросила фантики и, огрызок в мусорку, включила воду и поставила руки под тёплую струю. — Врут! — Не врут, они говорят всей правды, — поправила её Надя. — Это закрытая информация, и я как бы вообще не должна была тебя в неё посвящать. Церен уставилась на неё немигающими тёмными глазами. извини — развела руками Надя. — И не злись, я же всё равно тебе сказала. — Потому что нервная была, да? Не ведала, что творила? Зая вытащила руки из-под крана, а затем брызнула водой из пальцев вверх. — Или потому что я тебе нужна в качестве добытчика информации? — Глупый вопрос, — усмехнулась Надя. — Разумеется, да. И потом, ты же неровно дышишь к Ржевскому, так что в какой-то степени ты моя конкурентка. А конкурентов следует уважать и... «Держать поближе?» Зая прикусила губу. «Кстати, этот твой звонил. Этот мой кто? А у тебя их много?» Зая прошла мимо Наде и уселась за стол. «Который рыжий? Его зовут Денис, и он не мой. Что хотел?» «Тебя хотел», — вздохнула Зая. «Все тебя хотят. Давай выпьем, а?» Чарушина задумчиво почесала кончик носа. «Нет, пить мы с тобой не будем, даже не надейся. Она стала доставать бумаги и складывать их ровной стопкой. «У нас накопилось очень много дел, и глупо тратить время на обычные девочки на посиделке. К тому же Баир скоромит меня степным волкам за то, что я спаиваю его умную красивую внучку». Зая утопила точёный подбородок в ладонях и уперлась локтями в столешницу. «Что это?» — кивнула она на папки и блокноты. «Это бумаги моего отца. Остались после его смерти». Не уверена, что это как-то поможет, но решила просмотреть на всякий случай. Понимаешь, с этой Лизой всё совсем непросто. Она — это сплошное противоречие. Во всём, а главное — в поступках. Надя отвернулась к плите, чтобы поставить чайник. — Ты испачкалась, — сказала зая. — Сзади. — Ничего, — отмахнулась Надя. — Это специально. Я вот тут подумала. А что, если тот человек, которого я сбила на дороге, имеет непосредственное отношение к убийству? Сегодня я посмотрела на эту ситуацию под другим углом и из того самого места, где произошёл наезд. «Так ты была на даче?» — переспросила Зая. «Да, ездила за этой коробкой. В том месте, где это случилось, я, разумеется, ничего странного не заметила, но...» Чарушина подняла палец вверх. «Оттуда, по косой, можно добраться до берега реки». «Ты думаешь, что убийца хотел таким образом уйти незамеченным?» Я пока никаких выводов не делаю. Погода была плохая, дождливая, ну и я в таком мерзком состоянии, что...» Наденька поводила в воздухе ладонями, изображая полные туманы и прострацию. «Скорость была небольшая, иначе бы меня действительно унесло, как и говорил Денис. Получается, человека я сбила по касательной, ведь ни вмятин, ни, собственно, тела мы не нашли. Но вот ответь, какой нормальный человек будет прятаться в случае наезда на него?» «Если он потерял сознание, то должен был остаться там же, в кювете, так?» «Так», — кивнула Зая. «Мы хорошо смотрели. И в тот день, и потом. Ну, то есть, потом смотрели другие люди. Однако, как я понимаю, никаких обращений в полицию не последовало. Об этом бы кораблёв обязательно узнал». «Ты права. Кто же сейчас отказывается от материального ущерба?» «Ну, вообще да», — смущенно ответила Надя. «Я бы даже спорить не стала». «Сама виновата». «Так вот, что я подумала». Чарушина достала чашки и открыла холодильник. Оглядев полки, вздохнула и захлопнула дверцу. «Если допустить, что моя жертва — это убийца, то на этом человеке будет неопровержимое доказательство того, что он там был». «Какое?» — выдохнула Зая. «Синее или фиолетовое. Все зависит от того, как быстро мы его найдем». Секретарша помотала головой. «Прости, я не догоняю». «У него будет как минимум синяк на этом самом месте», — воскликнула Надя и звонко шлёпнула себя по бедру. «Точно!» — восхищённо пробормотала Зая. «Если окажется, что ты права, то сам по себе наезд будет уже не преступлением, а как бы наоборот». Надя скептически скривила губы. «Это всего лишь мои домыслы». «Ну да. Так где же нам теперь его искать?» Вот именно. Где? Ведь пока мы пытаемся добыть информацию, синяки проходят. Ну, не знаю. Когда я с велосипеда свалилась, то недели полторы светились фонарями. Не очень убедительно попыталась подбодрить ее Зая. И потом. Может, Ржевский сам расскажет, как все это произошло, когда... Ну, это самое... выздоровеет. Чарушина посмотрела в окно, но ничего не ответила. Так, теперь моя очередь. Зая кинулась в коридор и вернулась с ноутбуком. Открыв крышку, она взобралась коленями на стул и, пробежавшись пальцами, словно пианист по клавишам, развернула экран. «Вот, смотри, любуйся!» Чарушина уставилась на фотографию Елизаветы Тураевой и вопросительно посмотрела на Заю. «А вот!» Секретарша открыла другую ссылку. «Ты просила узнать, что это была за публикация. Короче, журнал «Здравствуй, пенсия» и статья о том, что благотворительный фонд «Женская опека» «Благодарит бизнесменов города за помощь в сборе средств, в помощь малоимущим». «Здравствуй, пенсия?» — хмыкнула Надя. «Никогда не слышала. Неужели читают?» «Формат А4. Глянцевая полноценная печать. Заявленный тираж 10 тысяч экземпляров. Разносится бесплатно». «Я посмотрела. Там в основном про огороды и народные рецепты. Живут за счет рекламы магазина на диване, аптек, ну и по мелочи. Выходит раз в месяц. Рекламные модули стандартные, ценник, я думаю, тоже». Так что реально, если посчитать, то вряд ли больше двух тысяч экземпляров наберётся. Не верь глазам своим». «Ого!» — с уважением посмотрела на неё Чарушина. «Как думаешь, зачем ей это надо было?» Зая пожала плечами. «Согласна. При её возможностях как-то жиденько получилось. Но больше я ничего не нашла». «Ничего. Я тебе сейчас ещё одну задачку подкину». Чарушина вытащила из кармана снимок, и положила его перед ЦРН. Зая несколько минут изучала его, приоткрыв рот, а затем медленно подняла на Надю глаза. «Это из квартиры Тураева? Ты рылась в её вещах?» «Мне даже рыться не пришлось. Фотография лежала в книге. Думаю, Елизавета не планировала умирать, да и не ждала никого чужого в гости. Узнала, кстати, кто на снимке?» «Ещё бы!» Кончиком указательного пальца Зая обрисовала лицо Ржевского, а затем постучала по изображению Лизы. «Ты только глянь, нос-то у неё какой был, и щёки. А ты мне не верила. И что ты намерена теперь с этим делать?» «Как минимум понять, как давно они знакомы». «Давненько». Церен перевернула фотографию и ахнула. «Вот это да! А вдруг они? Ты же говорила, что... Боже мой, так это правда! «О, и как ты?» «Нормально», — отрезала Надя и стала разливать кипяток по чашкам. Рука дрогнула, кипяток брызнул на её запястье. Зашипев, Чарушина с грохотом поставила чайник обратно на плиту. «Согласна, глупый вопрос». Зая поднялась, обошла Надю и взяла тряпку. Вытерев стол, она подёргала Чарушина за рукав. «Не переживай. В конце концов, мы хотели знать правду, и мы её узнаем. Как думаешь?» «Где был сделан снимок? Тут только несколько букв. Я, конечно, попробую узнать, но на это потребуется время, потому что...» «Не надо». Надя вдруг схватила снимок и поднесла его поближе. «Ай да дед! Все-таки последнее слово осталось за ним. О чем ты?» «Удивил так удивил!» Не обращая внимания на вопрос «за» и прошептала Чарушина. «Кораблев или Залесский?» — подумала она. Кому из них мне с этим пойти? Денис поверит, но у него нет полномочий и возможностей. Следователь облачён властью, но мне не верит. Надя! Зажа ощутимо толкнула её в бок. Да, я здесь. В общем, нужно понять, когда была сделана эта фотография. А место, если мои догадки верны, не что иное, как Беглицкая коса, заповедная зона. Надо ещё поточнее разобраться, где именно могла быть эта вывеска потапову можно спросить. Он ведь в фотографии разбирается. Мне бы не хотелось вмешивать в это ещё кого-то». «Потапов не болтун», — заявила Зая. «Уж поверь мне. Он в стиле ню снимает. Мне Анечка Феликсовна по секрету сказала. А он ни разу не проболтался». «Зая». Чарушина не смогла сдержать улыбку. «Я бы тоже тебе об этом ничего не рассказала. В смысле, Аню. Чистый ты человечек». «Ой-ой, вот только не надо». Мне уже 19 и я побольше вас всех вместе взятых видела. Вспыхнула Зая. Скажу Потапову, что фото в кабинете нашла. А этому твоему расскажем? Кому? Нахмурилась Надя. Рыжему кораблеву Ох, да чего же он меня бесит?